И жить почти свободно. Такое впечатление, что Алдан Семенов знает быт вольных начальников, и местати видал, а вот быт заключенных знает плохо. То и дело у него клюквы, баптисты у него бездельничают, татарин конвоир подкормил татарина зэка, и поэтому решили зэки, что парень стукач. Да не могли так решить, ибо конвой...